Глава тридцать вторая «Я никогда в жизни такого не видел». Обессиленный лежавший в кресле Митчес скосил глаза на спавшего на диване загорелого ребенка, накрытого расшитым золотом покрывалом. Сухие вещи нашлись только тут, на третьем этаже дворца, где располагались покои Акзама, как назвал себя перепуганный таремец с холеным породистым лицом. Впрочем, это лицо очень быстро стало злым и высокомерным, Едва он обнаружил, что неизвестно откуда появившиеся люди устраивают в его комнатах грязных и мокрых рабов, живших раньше в хижинах. Варгиус всем раненым или укушенным монстрами пленником ведьмы выдавал зелья прямо на берегу, добавляя сильное снотворное, а мужчины вместе со здоровыми рабами и русалками переносили их во дворец. «Немедленно выкиньте их отсюда!» Зло затопал ногами Ханыч, наступая на Гартлеба. Утомленный и подавленный новой бедой граф, принесший на руках спящую девушку-рабыню, обернулся и с такой силой пнул окзама в живот, что тот отлетел на три шага и свалился на пол, воя от боли и проклиная незваных гостей самыми грязными словами. Услышав проклятие, гард положил девушку на ковер и вернулся к таремцу, но хасид успел раньше. Наклонился над бывшим хозяином этого дворца, сунул ему в зубы какой-то пакетик и спокойно пошел дальше. Ханыч зло замычал, дернул руками в попытке избавиться от нежеланного угощения, и тотчас стих, застыл безжизненной кучкой расшитых золотом одежд. «Надеюсь, ты его не убил?» устала осведомилась Тмирна, следившая за размещением рабов и за тем, чтобы раненых устроили отдельно. Дроу собирался осмотреть всех, кто пострадал от монстров, после того, как немного отдохнет и восстановит резерв. Хасид усадил на ковер приведенного паренька и также молча мотнул головой. «Правильно. Если мы докажем, что Акзам вместе с ведьмами собирался захватить власть в Тареме, а в этом я не сомневаюсь». Монахиня вышла на широкий балкон и села на кресло неподалеку от Дроу. «Думаю, удастся убедить хана, что и ему неплохо бы нанять придворного мага». «О чём ты говоришь?» Не выдержал Гартлеп. «Мальяра пропала неизвестно куда, а тебя волнует безопасность хана!» «Меня волнует судьба моей сестры и воспитанницы, не менее чем тебя». С легким укором взглянула на него настоятельница. «Но я не сержусь за эти слова. Знаю, как трудно потерять человека, если только недавно его нашел. Но Лармейна говорит, что Мали жива, и значит, у нас есть надежда». Никогда еще я так не хвалила себя за предусмотрительность, как в этот раз. Она попала в незнакомое место в костюме Тихони, если тебе это о чем-то говорит. «Мне говорит», — присоединился к друзьям змей. «Это значит, у нее есть оружие, зелья, немного очень питательной еды, зажигательные палочки, шелковая бичева и еще куча полезных вещей». А кроме того, ты сам мне рассказывал, какая она сообразительная, ловкая и осторожная. И поверь, я тоже знаю, что значит ждать женщину, которая ходит по самой грани. Хочется запереть ее и никуда не выпускать. А я так и сделаю, — мрачно пообещал его кузен. Увезу их в поместье и приставлю трех служанок, хватит ей работать. Госпожа! Появился в дверях один из поваров, которых Дроу, искавший людей с помощью амулета, обнаружил на чердаке. «Мы приготовили все, как вы сказали». «Ну так кормите тех, кто не спит», — терпеливо объяснила монахиня. «Сначала раненых, потом здоровых». «Они уже убрали комнату на втором этаже?» «Убрали». Повар помялся и осторожно спросил. «А вам уже подавать?» пусть несут ответил на вопросительный взгляд настоятельницы дроу я все равно не скоро смогу открыть портал к тому же ожидаю посылку я написал верховному магистру обо всем что тут произошло и попросил новый амулет и накопители лукавиш митчес сразу поймала его тмирно так и скажи Доложил своему начальству о том, что открыл на дивных островах поселение разумных морских дев, спасающих ваших и наших соотечественников, и ждешь, пока маги прибегут изучать диковину. Так вот, сразу предупреждаю, король Ардага будет против того, чтобы маги Дроу проводили на дивных островах какие-то эксперименты с русалками. Они такие же люди, как вы и мы, и имеют право, и на все острова, и на этот дворец от рождения. Я шла сюда освобождать от ведьмы не только лишённых памяти и подчинённых людей, а и зеленоволосых дев. И как только ты сможешь увести нас на фрегат, или он сам подойдёт сюда, мы все покинем это место и будем приходить только в том случае, если нас пригласят. Спасибо, матушка. Завернутая в кусок лёгкой ткани Лармейна скользнула в комнату. «Моя сестра была права. Тебе можно верить». «А нам, значит, нельзя». Вяло обиделся Дроу. «Я просто сказал, что написал письмо. Остальное вы сами придумали». «Не спорьте», — сообщил незнакомый голос. «Никто не собирается отнимать русалок их родину». Тмирна открыла рот, собираясь что-то спросить, но ее перебил тревожный вскрик Кора. А в следующий момент... Мальчишка, испуганным зверьком, метнулся к гарту и дрожащим комком замер у него на коленях, надежно прикрытый от всех бед крепкими руками. «Демонская сила!» — яростно рыкнул граф, с ненавистью уставившись на застывшего в дверях незнакомца. «Кто ты такой и почему врываешься в комнату без разрешения? Тебя вежливости не учили?» «Извини». Немолодой дроу послал придворному магу укоризненный взгляд. я никак не мог ожидать что меня кто то может испугаться я никогда не обидел ни одного ребенка ни одной расы и насчет вежливости ты абсолютно прав разрешите представиться верховный магистр дроэви гуран Сартена. я получил послание митчеса и решил лично проверить не нужна ли ему помощь ковина извини за резкость не выпуская кора нехотя повинился гард отлично знавший это имя магистр гуран Сартена был не только верховным магистром а еще и придворным магом и советником повелителя дрови и конечно имел право проверять в какие дела подданные Лордена ввязали его подданного и коллегу мой сын боится магов и ведьм они имеют дурную привычку брать в подчинение тех кто представляет для них выгоду я граф гартле пашхрес «А я — герцог Дагард Аштегрейский», — официально представился змей. «Настоятельница монастыря Святой Тишины, матушка Тмирна», — строго сказала монахиня. «Целитель Варгиус «Лармейна». Скромно сидевший в уголочке хасид представляться не стал, несмотря на то, что цепкий взгляд магистра на несколько секунд остановился на нем. «Насколько мне известно...» осторожно начал расспрос магистр. «Вы намеревались поймать довольно слабую ведьму, нарушившую законы вашей страны, но, судя по тем вещам, которые я вижу с этого балкона, тут произошло нечто весьма необычное». «Господа», — робко произнес от двери повар, принесший тяжеленный поднос с едой. «Позвольте накрыть на стол?» «Накрывай», — кивнула ему тмирно, и указала магистру на стул. «Садитесь. Позвольте мне объяснить. А если я что-то пропущу, дополнит Митчес: Ведьма действительно имела слабые способности, к счастью. Однако за много лет сумела накопить большой запас запретных заклинаний и ловушек, а еще переправить сюда толпу покорных рабов. Ну, а у нас был ваш маг, помощь русалок. И мы надеялись на победу». «И что вам помешало?» Гурант очень неуютно чувствовал себя, без привычного притока магии, и предпочел бы разговаривать в одном из собственных кабинетов. Однако имена собравшихся здесь людей были известны ему не хуже, чем его собственные им. Два советника молодого короля и кузен одного из них. Это не просто команда мстителей, как пытался представить дело хитрец Митчис. А кроме того... русалка с двумя сотнями годовых пятен на лбу и повадкой королевы, и мальчишка с внешностью пастушонка и необычайно синей аурой повелителя воды. А если добавить беглого придворного целителя и таремца с редким и неимоверно опасным оружием, то в душе сразу поднимается возмущение скрытности ученика и досада на собственную слепоту и занятость, ведь он еще пару дней назад Хотел прийти в Ордак и ознакомиться с этим делом. Хотя их страны и разделяют труднопроходимые горы, всегда лучше иметь в запасе искреннюю благодарность соседей за помощь, которая магистру не будет стоить почти ничего. Она нас опередила, разбудила все ловушки. Это маг подробнее расскажет, и намеревалась уйти порталом. У нее в подвале, как оказалось, был пленный маг-портальщик. но он изменил портал и она сумела только захватить мою ученицу жену графа ашфррес и мать кора мак оказался талантливым ответил митчес в ответ на испытующий взгляд учителя я никогда такого не видал она пришла на мой амулет схватила мальяру и начала ломать капсулы но исчезла только сестра тишины А ведьма уходила не туда, куда хотела, а назад, в подвал. Но маг успел закрыть амулет И так несколько раз. А потом мы ее убили. Я бросил связку огненных молний, а кор — воздушные кинжалы. Это место далеко? Магистр забыл и про выгоду для Дроеви и про политику. Его волновало незнакомое заклинание. «Нет», — строго ответила Лармейна. «На соседнем острове. Но сначала пообещай, что поможешь ее найти. Мальяру, А еще увести отсюда пленников и снять с них подчинение», добавила настоятельница. «Кстати, среди них есть и ваши соотечественники, и даже сандинцы». «Хорошо, но тогда я должен попросить помощи. Сам я могу забрать всего двоих». Рассказывать, что маги с плато — выдавшие ему портальный браслет как знак доверия, рекомендовали вообще никого не переводить, так как в таком случае придется заряжать его каждый день, магистр не стал, и без того всем понятно, такими темпами толпу людей не перевести. «Проси!» — помедлив несколько секунд и спросив взглядом разрешения у Лармейны, кивнула монахиня. «Но предупреди сразу, что русалки...» не дают разрешения на их изучение, и открывать тайны своей расы они тоже не намерены. Конечно, разумеется. Гурант достал стело, торопливо написал и отправил записку. А посмотреть на бывших рабов я могу? Я провожу. Встал с места Митчис и к нему тут же присоединился Варгиус. И я все равно собирался проведать укушенных. Если я правильно понимаю... Остро глянула на змея мирно. «Через пять минут тут будет толпа магов, и нам всем лучше уйти в спокойное место. Все равно мальяры поблизости нет, значит, не имеет никакого смысла сидеть на этом острове». «Лучше всего идти в Тегри», — сразу определился Даггард. «Там уже ждут известия Леона и Олтерн. Сразу и Ленни, Стейна и туда заберем». «Отлично», — согласилась настоятельница. «Горы и море у вас рядом, а Гартлебу сейчас лучше не уходить от них далеко». «Почему ему нельзя уходить от моря?» — Гарт догадывался. «Но при чем здесь горы?» — понять не мог. Но спорить не стал. Монахиня зря ничего говорить не будет. А она уже отвернулась от него и смотрела на русалку. «Лармейна, тебе оставить кого-то в помощь? Или прислать одну из моих сестер?» «Мужчин лучше не оставлять», — уныло вздохнула русалка. «Сейчас весна, и нам трудно сдерживать свой дар. Пришли сестру, если она захочет». «Конечно. Тогда кора мы тоже забираем. Ну а Варгиус с Митчесом пока останутся тут». И это Гартлибут тоже было понятно. Варгиус присмотрит за порядком и обо всем доложит своей подруге. «Ну и всем остальным, если, разумеется, сочтет нужным». «А куда нас выгоняют?» — тихо спросил притихший кор, и ему тотчас ответил змей. «Не выгоняют, а приглашают в гости, ко мне в замок. Ты же не забыл, что твой отец мне брат, и я твой дядя? Вот и зову вас погостить, пока маги будут искать вашу маму. Согласен?» «Тмирно считает, что мой дом ближе к тому месту, где оказалась Мальяра. «Да?» — задумался граф, у которого пока такая мысль не возникала. «Это может оказаться хорошей идеей». «Добрый день!» Толпа магов высыпала из круга, нарисованного митчесом в углу балкона, и Кор тут же теснее вжался в грудь отца. А они торопливо выходили, уступая место следующим, и различались как по цвету волос и глаз, так и по одежде. Некоторые были в чёрных мантиях с капюшонами, другие — в серебристых и с круглыми шапочками на голове, а двое или трое были в светлых свободных штанах и разноцветных рубахах. И когда они подошли ближе к Тмирне, амулет у нее на груди засиял чистым золотистым светом. «Какой редкий артефакт!» — заинтересовался один из магистров. «Мы считали, что в этих землях таких уже нет». «А вы заметили ауру ребенка?» Очень тихо осведомился второй, и монахиня, нахмурившись, встала. «Добрый день, господа. Разрешите представиться, я матушка Тмирна, настоятельница монастыря Святой Тишины, и должна вам сообщить, что магистр Гурант позвал вас сюда по нашей просьбе и пообещал выполнять несколько правил». Не волнуйтесь, уважаемый отмирно, мы никого не обидим и ничего не возьмем. Лучше скажите, куда и кого перенести? Мягко ответил монахи высокий маг с белыми волосами. Нас всех переведите в замок Тигри. Вежливо вступил в разговор змей, вовсе не считавший осмотрительным поступком попытку настоятельницы выдавать указания магам. Не стоит сердить существ. которые намного сильнее ведьмы и могут любого из них отправить к тишине одним пальцем. «А что за амулет у вас на руке? Можете показать?» заинтересовался Беловолосый, и змей не без внутренней усмешки поднял рукав. «Это не амулет, а брачный браслет. Для нас с женой ритуал проводил эльф». Маги обернулись в едином порыве, И герцог с досадой осознал, как рано он обвинил в неосторожности Тмирну. Сам-то оказался ничуть не предусмотрительнее. «Меня зовут Хармедис», — сразу подступился к Дагарду, беловолосый маг в смешных штанах. «Ты можешь рассказать, где видел Эльва?» «Много где», — усмехнулся змей. «И не я один. Его все в замке Олтерна видели. Он туда со мной приходил». «А где он сейчас?» «Ушел в долину эмай — вздохнул герцог. «Он собирал энергию для прохода. Эль ходят по особым путям». «Откуда тебе известно?» «Однажды он меня провел вместе с герцогом Адерским». Змей знал, что врать магистрам с плато не рекомендуется, но рассказывать при всех глубоко личную историю не хотел. «Можно прийти к тебе поговорить?» «Разумеется», — обрадовался Даггард. «Все равно мы все сейчас уходим в замок Тигри. «Представь портальную башню». Змей закрыл глаза, вспоминая ажурный узор перил, синеву и золото витражных стекол, закрывающих арки входа, нежную зелень молодых листиков вьющегося винограда, и почувствовал, как в лицо ударил свежий ветерок. «Проходите, сейчас приведу остальных». Магистр махнул рукой, и застекленная дверь распахнулась сама. «А мы придем в гости немного позже, когда разберемся с рабами». «Ждем». Чуть растерянно отозвался герцог Тегрейский и поспешил в кабинет писать письмо Лене и Тейни о том, что можно возвращаться.